Вместо заключения Когда работа над рукописью была практически закончена, произошли еще два события, имеющие прямое отношение к теме нашего повествования. «Караван из двух десятков летающих тарелок плыл в вышине», писала газета «Правда» от 8.06.1989 года. Разные по размерам, они держались одинаковой высоты, примерно в километре над землей, Их очертания полностью совпадали с многочисленными описаниями и фотографиями в зарубежных и советских изданиях. Небесный сервиз отчетливо выделялся среди привычных облаков и безмолвно следовал общим курсом в сторону Лембовских высот. Одна тарелка, что находилась поближе, приковывала внимание особенно. Сверху и снизу ее обрамляли белые диски – Между ними отчетливо различались одинаковые темные окна. По окружности летающей тарелки они чередовались регулярно, подобно гигантской перфорации на кинопленке. Как удалось установить это наблюдателям? Очень просто, ведь тарелка в небесах вращалась вокруг оси. Это занимательное явление ленинградский физик и в подмошинский, один из непосредственных наблюдателей феномена, отнес к облакам удивительной упорядоченной геометрической формы. Что ж, в какой-то мере можно, наверное, согласиться и с таким объяснением, хотя в общем-то мало понятно, почему не все облака тогда имели такую форму. А вот вам другое явление, которое облаками уж никак не объяснишь – Оно произошло 6 июня 1989 года возле деревни Кананцево Хоровского района Вологодской области. Очевидцы, местные школьники, как сообщает корреспондент ТАСС, заглядевшись на воздушный змей, паривший над околицей деревни, вдруг заметили желтоватую искорку, появившуюся в небе. Светящаяся точка быстро увеличивалась в размерах и вскоре стала похожа на сияющий шар. Загадочный предмет снизился над лугом, опустился на землю и, как показалось юным наблюдателям, покатился к реке. До шара было не более полукилометра, шар как бы разделился, и на лугу появилось нечто похожее на человека без головы в темном одеянии. Бросилось в глаза, что руки пришельца опускались ниже колен. В это мгновение летательный аппарат словно бы растворился в воздухе, а его пассажир будто бы направился к деревне Кананцево. Одному из нас, что называется по горячим следам, довелось побывать и в деревне Кананцево и других населенных пунктах Хоровского района. Разговор со школьниками показал, что действительно ребята видели нечто необыкновенное. Правда неприятный осадок оставил эпизод с женщиной в красном платье, о которой ребята говорили, что когда пришелец поравнялся с ней, оба вдруг исчезли из виду. А еще, через несколько минут, ребята вновь заметили женщину, убегавшую слуга. Так вот, эту женщину отыскать не удалось. Вполне возможно, что она вообще не существует в природе. В остальном же, рассказ школьников производит впечатление достоверного. Опрошенные поодиночке, ребята рассказывают одно и то же. Более того, примерно в это же время, многие другие люди стали свидетелями и других событий, связанных с НЛО. Так скажем, В.П. Прудников, заместитель директора Хоровской вспомогательной школы, в 3 часа ночи с 26 на 27 мая 1989 года видел некий странный летательный аппарат. «Штуку», как говорит сам Прудников. «Она с одной стороны выглядела как гриб, а с другой стороны она показалась как будто краб», описывал машину очевидец и в заключение добавил, что у него осталось ощущение – Предмет высотой 23 3 метра изготовлен из металла. В.А. Курков вместе со своим 12-летним сыном Сашей видел два непонятных предмета во время ночной рыбалки на Кумзерском озере. Как только рыбаки обратили на них внимание, оба предмета стали бликовать, как бы издавать яркие вспышки, мешавшие рассмотреть объекты как следует. Оба наблюдателя лишь отмечают, что высота по крайней мере одного из объектов была более 2 метров, поскольку он был виден из-за прибрежных кустов, которые как раз примерно двухметровой высоты. Еще раньше, а точнее 24 апреля 1989 года, в 22 часа 45 минут, видели посадку странного летательного аппарата А.Д. Головацкая и ее взрослая дочь Т.В. Головацкая. Аппарат показался им длиной около 12 метров. В одно время он как бы осветился изнутри, и обе женщины увидели четырех его обитателей. Двое из них вышли из машины и куда-то побежали. Они были очень высокого роста, метра два, голова у них была, рук я не видела, ноги длинные, пропорциональное телу, но очень тонкие, отметила А.Д. Головацкая. И этот перечень можно было бы продолжать еще и еще, поскольку по самым скромным подсчетам в период с апреля по июнь в Вологодской области НЛО видели в общей сложности несколько десятков человек. Что это было? Массовые галлюцинации? Непонятное явление природы? Очередной визит наших соседей по планете? Точно неизвестно, ясно лишь одно. Перед нами очередные проявления феномена, который требует самого тщательного изучения.